Сама зазвала Азасиму в гости. Он, не держа обиды на спесивую барынку, явился на зов. В доме пир горой литовские гости свои новгородские. Торговцы гуляют, полураздетые девки поют. Медовуха и зеленое венцо льются рекой. На столах лебеди жареные и разные яства. А уж потом, когда подпили... Да, недаром было знать выговорено, что поставил бог человека между ангелами и скотом. Старичок для форсу, для набожной показухи, посажен был боярни в красный угол под образа. Стол перед ним от вины закусок ломится, а за семи кусок не идет в горло. Клонято ночи долу и от еды, тем более от хмельных пяти, отказывается. Уж Марфа его и так, и этак охаживает, но он маковой круши в рот не берет. Она уши серчать изволила, брезгу что ли, отпить, от кушать Зосима, засима прост -прос, но провидец. Возьми да и брякни на это во всеуслышание, что кусок в горло ему от того не идет, так как видит он, дескать, шестерых из присутствующих гостей, в том числе и сына хозяйки, без голов». все так и ахнули так и поперхнулись обильным харчем так и зашлись от страха и ж ведь что вздумал на каркате каянный монашек прогнали стариков за шей ну а с пророчеством так как быть его ведь за порог не выкинешь слова засиммы немного спустя исполнились буквально когда грозный князь московский иван после победы на реке шеллон Отсек головы именно этим шестерым новгородским боярам-мятежникам. Саму вдову-предательницу на первый раз помиловал. Когда же она не унялась и вторично стала плести из лакозни с литовцами, покарали вдовушку и жестоко. Но это уже другой сказ. Такое вот чародейство в Новгороде учинилось. Были другие знамения. Волк в лесу бевелся с голой шкурой, без шерсти, а у девки Арифьевой хвост из копца вырос огромных размеров и на мужскую тьфу-тьфу цацку похожий. Трижды талии сжималась кулак, разверстая для благословения рука Спасителя на иконе в храме Софии. Бурю сломала на нем крест, сами собой звонили колокола, на гробах выступала кровь, А юродивый Михаил Клопский так сказал приехавшему к нему за советом посаднику Нимиру. «Спрашиваешь, следует ли новгородцам ждать помощи от литовского князя? Ох-ох-ох! То не князь, а грязь. Он уедет, а Новгороду отдувайся». Так и произошло. Князь Михаил, обиженный городом, уехал. К тому же в Киеве умер его брат семён, правнук Ольгерда, и король Казимир, боясь независимости Киева, хотел посадить там своего воеводу. И вместе с Михаилом исчезли из Новгорода, будто черным дымом изошли незагадочные мудрецы из его свиты. Они живо почувствовали, что обеспокоенные власти же зашевелились и со дня на день могут разразиться репрессии. Тогда с этим шутки были плохи. хария сотоварищи, сделав сквозь сверное дело, мигом испарились, словно бы их и не было вовсе. Однако духовная зараза, завезенная ими из Литвы, пошла гулять по краю. Религиозная крамола зацвела пышным цветом. Литовско-польский король, над думать, потерял руки, так как удача сама шла ему в руки. Не удалось навязать Новгороду своего князя, Не беда. Зато начал разлагаться новгородское духовенство. Огромная по тем временам сила. И Бог весть, к чему все это могло привести. Глава 30. Новгородская секта жидовствующих. Итак, в Великом Новгороде сложилась крайне сложная обстановка. Купцы, не желая делиться доходами с Москвой, были готовы на альянс хоть самим чертом. Марфа-посадница, такая же торговка с куцами, мозгами, да вдобавок соблазненная посулом знатного литовского женишка,